Глава четвертая. Все случилось так, как предсказывала Элизабет. Драйвер сам подошел к ней у турникета. Она его не узнала, потому что ожидала увидеть совершенно другого человека. Что-то в нем ее беспокоило. И дело было даже не в его манере одеваться и не в монокле, которым он ни разу не воспользовался. Ей показалось что он страшно ее боится, а потому с радостью соглашается на все предложения. «Я не хочу добавлять вам лишних хлопот, дорогая моя, совершенно не хочу. Я понимаю, что президент очень занят», — заявил он, и, узнав, что на Ланчине поедут в город, похоже, обрадовался. «Я просто хотел взглянуть на древние стены, дорогая моя». «Уж простите мою сентиментальность». «Вы бывали в Оксфорде?» «Нет, нет. Драйверы, боюсь, всегда недооценивали значение образования». «А я думала, что для солдата знание — дело важное». Он бросил на нее короткий взгляд, потом ответил совершенно другим голосом. «Мы, уланы, придерживаемся того же мнения» и пошел рядом с ней к такси, поигрывая моноклем. По пути к коллю Джон молчал, изредка бросая на нее изучающие одобрительные взгляды. «Так вот он какой! Сент-Амброс!» С придыханием произнес драйвер, когда она торопливо увлекла его через арку во внутренний двор, к студенческому общежитию, на ступеньках которого... Перекинув через руку мантию бакалавра, застыл мистер Фенник, напоминая одну из статуй университетского парка. «Мой дядя, президент», — представила его Элизабет. «Очаровательная девушка ваша племянница», — сказал драйвер, как только они остались одни. Надо было с чего-то начать разговор. И действительно, два мошенника очень быстро нашли общий язык. — Не могу с вами не согласиться. И так любит свой дом, — кивнул мистер Фенник, — а это наши знаменитые вязы. Он вскинул свободную руку к небу. «Сент — Сент-Амбросские вороны! — добавил он. «Вороны — Вороны? — удивленно переспросил драйвер. — Вороны! Там, на ветвях вязов. Один из наших великих современных поэтов посвятил им стихотворение сент амбровские вязы, сент амбровские вязы» и что-то насчет сент амбровских воронов, призывающих ветер и дождь. Красивая, очень красивая. Да, лужайка у нас ухоженная. Я про вашу племянницу. «Да, конечно. Пройдемте в столовую по этим ступенькам. По ним, знаете ли, так часто поднимался сам Том Браун». «Кто такой Том Браун?» «Великий Том Браун! Один из лучших выпускников регби!» Он задумчиво покивал. «Она станет прекрасной женой и матерью». Молодые люди начинают понимать, что с вертихвостками крепкой семьи не создашь.